Глава седьмая Вот сразу чувствуется, по капель в этом дворце, если не с ноги может двери открывать, то уж по меньшей мере с руки, зато любые. Он провел нас в отдельную комнату, судя по обстановке, что-то вроде кабинета. «Как вы мудрили сюда попасть?» – спросил он не без интереса. «Да запросто», – отвечаю без всякого смущения. Продал слонцу пять кубов черной маны. «Откуда так много?» – поразился Покаполь. «Перепало по случаю. Как раз нужны были деньги на выкуп стоянок, а предыдущий покупатель умотал на Олимп», – говорю с намеком. «Пришлось срочно искать другого». «Понятно. Градоначальник не выдал недовольства». «Почему вы сразу не рассказали, насколько влиятельной фигурой является Мегра?» — Извините, Марк, эта тема старая. Я думаю, она утратила актуальность. — Пять лет для Олимпа не такой уж большой срок, чтобы наверняка утратить актуальность. Привожу тот же довод, который приводил собеседник Верзивульфа. Может, вы все-таки расскажете? — Ну хорошо, — решился по Покапаль, только вместо того, чтобы начать рассказывать, перевел внимание на внутренний интерфейс. Через минуту в кабинет хозяйской походкой зашел тот самый бог, чью статую мы видели на центральной площади. У него в самом деле хобот на месте носа. Он одет с чрезмерным шиком, напоминая костюмом нечто среднее между Махараджей и звездой эстрады. И вид у него надменный. «Кобля, ты здесь?» – фамильярно спросил он, едва показавшись в кабинете. «Здесь?» Совершенно спокойно ответил по капль. «Вот, познакомься. Марк и Лула. Мои лучшие оперативники. Я тебе про них рассказывал». «Я не стал заклепничать, возражать и ломать по каплю игру, хотя оперативником СБЗ не являюсь никаким боком. Я преследую собственные интересы, но склонен согласиться, что Богу Слонце знать об этом совершенно не обязательно». — А, да, помню, помню, — неубедительно заверил Слонце. — Ну и? Нашли Мэгру. Какой он быстрый, однако. Привык, что все его хотелки удовлетворяются по первому требованию. — Ищут, — ответил по капель Для расследования им нужна информация. — Какая? Слонце понял, что разговор продлится дольше нескольких секунд и уселся в кресло. Сесть никому не предложил, в том числе и по каплю. Все отчетливее понимаю, почему от эмита его не переваривает. Про Мэгру. Авторитет в обществе. Уровень поддержки электората. У Мегры не было и нет никакой электоральной поддержки, взвился Слонце. Она выскочка, и этим все сказано. Поверьте, мы бы не стали копаться в старье, осторожно вклиниваясь в беседу. Но у нас есть опасения, что Мегра хочет призвать оловенную армию. а, -а, -а вот она что, — протянул Слонца. — Вот не имется ей. Ну ладно, что конкретно вы хотите узнать? — На чье место она целит? — На мое, естественно, тварь неблагодарная. Слонца приняло оскорбленный вид. «Я ее взрастил, поднял по карьерной лестнице, а ей все мало, все мало. Вы сами те времена застали?» «Не застали. Мы в городе богов новички». «Ну, знаете...» — Слонца недовольно сморщился. «Какие из вас оперативники, если вы тут ничего не знаете?» «Как раз наоборот», — вступился за нас по капль. У них глаз не замылен. Они способны посмотреть на события свежим взглядом. — Если свежим, тогда ладно, — смилостивился Слонце. — Копля, расскажи им. Когда солнце, великолепный наш, — начал по каполь, сместил прежнего мэра, обстановка на Рублевке была напряженная. — Не надо этих витиеватостей, — перебил его Слонце. — Скажем прямо, паршивая была обстановка. «Старого мэра я сместил, а новым мэром еще не стал». «Именно так», – кивнул Покапаль. «Мегра тоже была в числе претендентов. Хотя шансы у нее были не самые высокие. Но они были». «Вы предложили Мегре какую-то сделку?» «Догадываюсь». «Можно сказать и так. Ей пообещали, м -м, скажем так, аналогичную должность в городе богов в обмен на лояльность части электората». Собственно, теперь мне все ясно. Мегри предложили отказаться от притязаний на пост Рублевского мэра в обмен на должность градоначальника в городе Богов. Судя по тому, что градоначальником стала не она, а Покаполь ее тупо кинули. Теперь понятно, почему Покапль так не хотел об этом говорить. А можно поподробнее про часть электората? Что это за часть? «Красный мир», — пояснил Слонца так, Будто это должно абсолютно все объяснить. «Красный мир?» Переспрашиваю в расчете на пояснение. «Именно, Красный мир», — повторил Слонце. «Все, Копля, нам пора». Нам с Лулой дали понять, что аудиенция окончена. Пока пальца Слонцем свалили из комнаты первыми, а за нами пришел охранник, который отвел нас обратно в границы третьего эшелона. По-моему, эмита еще слишком лояльна к Слонцу. Слонца — мудак. «Что-то у меня пропало желание здесь торчать», — признался я луля «Ловить нам здесь нечего». «Ты прав, был бы смысл унижаться. Нам эти должности даром не сдались». Протолкавшись через толпу, продолжающую пребывать, мы вышли из дворца. «Лула, ты что-то поняла про красный мир?» Спросил я по пути к парковке. Ничего не поняла. Как и ты, впервые слышу. Но можем спросить у Барби. Точно. Подлетев, мы обнаружили Барби на плоской посадочной крыше сервиса. Она уселась на самом краю, свесив ноги вниз, и то ли смотрела на причудливые огни далеких миров, видных с Олимпа, то ли просто вглядывалась в линию горизонта. «Барби, привет, как ты здесь?» «Все отлично. Уже приняла первого посетителя. Считайте, сервис заработал». «Отлично. А вы как, побывали на приеме?» «Побывали. Даже поговорили со Слонцем. Слушай, ты что-нибудь знаешь про Красный мир?» «Один раз Мэгра меня туда возила», — подумав, ответила Барби. «И что, он на самом деле красный?» «Совсем не красный», — Барби рассмеялась. «Я мало что видела. Почти все время просидела в драконе. Извини, Марк, информатор из меня так себе». «Понятно. Ладно, попробуем узнать где-то еще». «Сгоняем к сове», — предложила Лула. «Сгоняем, только завтра. Время позднее». Попрощавшись с Барби, вернулись на стоянку в городе богов. Я даже в бар не пошел. Сказал Луле, что завалюсь спать. А я скажу, пожалуй, решила Лула. Расскажу бару и Беку про прием у слонца. Они должны впечатлиться. На следующее утро в храм полетели без Барби. Замены ей бар пока не нашел. В этот раз я перенесся в мир котиков не сразу. Захотел повнимательнее посмотреть возможности храмового функционала. До того, как стать Богом, я побывал в нескольких мирах. Мне бы хотелось найти своих близких, оставленных там, возможно, навсегда. Но, увы, такой возможности мне не предоставили ни за какие деньги. Даже на Великий Базар попасть не смог. Марк, где ты застрял? Провалившись к котикам, я услышал голос Лулы. «Что-то случилось?» «Случилось. Посмотри, вон тот большой остров на дальнем конце архипелага». Мне пришлось изменить масштаб, чтобы перенести внимание на несколько десятков километров от обитания котиков. То, что я увидел, меня насторожило. У котиков появились соседи. Совершенно другая раса и при этом раса разумная. Марк, откуда они тут взялись? Пока не знаю. Я вернул масштаб, чтобы рассмотреть пришельцев получше. Ах ты ж твою за ногу! Что ты увидел? Это те самые бывшие шерстяные крокодилы. Как они смогли так быстро развиться, Марк? Они освоили прямохождение лучше наших котиков. Вот и мне это очень интересно. Я стал разглядывать их поселение. И чем больше разглядывал, тем тревожнее мне становилось. Наверное, словили случайную мутацию. Навряд ли у них есть свой бог, предположила Лула. Я был бы рад, если бы Лула оказалась права. Но я нашел жертвенный алтарь, на котором... Рептилоиды приносят жертвы, причем приносят в жертву не только рыбу и плоды, как это делает наш Балюкба. Эти режут себе подобных, зверски режут, так, чтобы жертва умирала постепенно, а потом, судя по обглоданным костям, жертву сжирают. Сто пудов они занимаются каннибализмом. К сожалению, у них есть свой бог. Выношу неутешительный вердикт. И я этого Бога знаю. Кто он? Видишь алтарь? Рядом с алтарем и стукан, вырезанный из дерева. Марк, это настолько грубая подделка, что узнать кого-то из наших с тобой знакомых в принципе невозможно. Дело не в качестве подделки. Тонкое видение меня не подводит. Я четко вижу, чей образ они пытались изобразить. «И чей?» «Это не наш с тобой общий знакомый, если только ты не знакома с Ящем». «С кем?» «Ящ, он же Ощей, он же Горыныч. Черт, только недавно подумал, что очень хотел бы повстречать хоть кого-то из своих старых знакомых. Ну вот, блин, повстречал». «Я ни про какого Яща даже не слышала». Тем не менее, его статуя имеется в храме тысячи богов. Серьезный мужчина. И я даже не знаю, радоваться или горевать, что у Горыныча осталась только одна голова. То есть мирного сосуществования у нас с рептилоидами не выйдет, расстроилась Лула. Совершенно точно не выйдет. Ты посмотри, как они жертвы приносят. Их алтарь... Насквозь пропитан ужасом и непереносимой болью. И магия у них соответственная. А договориться с ящем? Ящ ни с кем не договаривается. Всегда действует с позиции силы. А уж на меня, у яща, просто огромный зуб размером со скалу. Увы, нам предстоит война на полное уничтожение одной из раз Закончив спутниковую разведку, перенеслись на остров обитания котиков. Балюкбу я застал сидящим на пляжном валуне. Судя по отрешенному виду, глав-шаман предается философским измышлениям. Остальная шаманская братва просто греет пузо, развалившись на пляже вокруг балюкбы «Эй вы, сонные тетери, открывайте богу двери!» Я шуганул расслабленную братву. Балюгба, скотина ленива! что ты там за тяжкую думу думаешь? Баба бомбит ба, тут же наябедничал Балюгба. Понятно, только о бабах думать можешь. Смирись уже. Такая у них бабья стезя. Они должны заботиться о потомстве. Но у тебя, Балюгба, появился шанс заслужить статус великого вождя. Волю Помнишь крокодила, который в детстве тебя подрал? Боболю, подтвердил подопечный. Так вот, крокодилы основали свое поселение в 70 километрах отсюда. У, у у Надо готовиться к схватке. Они наверняка знают про твое племя. Рано или поздно нападут. Жаль, что Барби именно сегодня с нами нет она бы подкинула котикам что-то по технической части. Может, боевые механизмы какие придумала. А так придется обходиться своими силами. Перебрал в меню развития возможные новые способности, которые помогли бы котикам отбиться. Но ничего подходящего не увидел. Я делал ставку на социализацию и развитие разумности, что в долгосрочной перспективе обеспечило бы котикам мощный рывок. Потому и ветки все соответствующие. Увы, не думал, что моим подопечным придется так скоро вступить в войну с другой разумной расой. Тут мне на глаза попался один из тех котиков, что примкнул к племени Балюкбы в прошлой сессии. А ведь он маг воды. Может, через него покажут дополнительные ветки развития? Снова полез в меню и нашел отдельную вкладку, показывающую боковую ветвь развития. А чего это она боковая? Отныне будет самая, что ни на есть, лицевая. Пришлось потратить почти половину накопленных кубоверов, чтобы перетащить ветку развития котиков-магов в общее меню. Ну вот, теперь смотрим, что у нас добавилось. А добавилась отличная способность под названием «Водный страж». Водный страж представляет собой следующую ступень магического водоворота, а именно водяной вихрь с водяными кулаками. Кулаки, кстати, тоже имеют вихревую природу. Природа кулаков – дело десятое. Главное, страж может находиться в спящем неактивном состоянии, пока охраняемую им границу не пересечет супостат. Срок жизни стража в неактивном состоянии – всего несколько часов, а в активном – вообще не больше трех минут. Но это не страшно. Просто Балюкбе придется обновлять стража 4 раза в сутки. А в бою так часто, как только возможно. Братва, обращаюсь к взволнованным котикам, растерявшим благодушный настрой на фоне последних новостей. Стройся перед морем, будем пробовать новую магическую способность. Котики зашли в море по пояс и выстроились в шеренгу. Морды имеют насупленные и боеготовые. Короткая шерсть на их круглых головах блестит на солнце, как жар горя. Одним словом, 33 богатыря. Балюкба готов уверенно тащить лямку Черномора. Он и по возрасту уже многим в дядьке годится. Бом! зазвучала под водой шаманская мантра, формируя большой водоворот. Вообще я понятия не имею, что у котиков в итоге получится и получится ли вообще что-то. Способность магическая, а методы у подопечных шаманские то есть не совсем в профиль способность. Вроде как меню развития относит магию и шаманизм к разным веткам. Балюкба, в отличие от меня, сомнений не испытывает. Своему богу он доверяет как самому себе. Если Мамба сказал, что дал новую способность, значит так оно и есть. Глав-шаман перенял на себя управление собранным общими силами водоворотом. Огромная воронка приподнялась из воды, послушная болюкбенной воле, а затем развалилась. Вот и задери, неужели за зря потратился на способность? Но нет, большая воронка не совсем развалилась, а распалась на два десятка водяных вихрей. С боков у каждого вихря имеется по паре завихрений поменьше, зато намного плотнее. Видимо, это и есть те самые водяные кулаки балюкба как ни в чем не бывало продолжает свое шаманское действо он погонял водных стражей вперед назад и даже заставил их побиться друг с другом разделив на две команды что сказать водяные кулаки это сила прилетит по наглой и морде мало не покажется когда стражи друг друга расколошматили котики повторили процедуру создав два десятка новых стражей а теперь балюкба Подвожу итог тренировки. Прикажи им охранять ваш остров. Ни-бо-бо, манда С нагловатой самоуверенностью заверил меня Балюкба. «Я тебе покажу Манду, грелка шерстяная. Думай, что Богу говоришь». Балюкба внял, повинился, что нагрубил и проштрафился, и что больше так не будет, а затем перевел стражей в спящий режим слежения. И не забудь их обновлять каждые 6 часов. Я сделал Балюкбе внушение. Вообще, по-хорошему. Надо быть без сменщика. Один шаман на все племя не очень хорошо. Нужен кто-то еще для подстраховки. Баба бомбит, Будубай болит. Шаман тут же предложил кандидатуру своего первенца, Будубая. Будубай, говоришь? Толковый малый? Спрашиваю строго. «Бадлой буду», – поручился Балюкба. Мне пришлось привлечь Лулу, потому что Будубаем оказался довольно молодой котик, и хотя из юношеского возраста он вышел, старшая самка продолжала держать его при себе. На пару с Лулой кое-как победили собственнические чувства матери, проаргументировав тем, что у парню негоже прятаться за мамкиной юбкой, ибо парень уже взрослый, по крайней мере, половозрелый. Будубай был только рад отделаться от чрезмерной женской опеки. Как любой непуганный и небитый жизнью юноша, он думает, что знает про жизнь все и вообще удивляется, как у таких недалеких родителей мог появиться на свет такой умный ребенок. «Ну что, Будубай, по-отечески принимаю отпущенного мамкой молодца во взрослый коллектив. Как к бабам относишься?» Бабудай! немедленно отозвался Будубай. «Рано тебе еще бабу. Сперва на шамана выучись. Без среднего шаманского образования нынче семью не потянешь. Давай, перенимай отцовскую науку. Потом лично у тебя ЕГЭ приму». Будубай вправду оказался толковым парнем. Шаманскую науку схватывает на лету. Уже через пару часов упражнений научился формировать водяных стражей не хуже папеньки. Балюкба счастлив и горд за отпрыска. Семейное дело есть кому передать. Блюмбина династия не зачахла, а получила уверенное развитие. Ты вот что, Балюкба, приземляю млеющего шамана. Расслабляться пока рано. На театре военных действий обстановка может развиваться непредсказуемо. Надо озаботиться убежищем для женщин и детей. Одним словом, надо возводить башню. «Бабню?» – уточнил Балюкба. «Ну, пусть будет Бабню. Вон там, на высоком месте. В случае атаки с моря, бабня, тьфуты, башня на скале, в самый раз подойдет». Балюкба с богом спорить не стал и привлек на стройку все мужское население. Тут пригодились и новые члены племени из бывших морских хищников. Они вытаскивали из моря на берег крупные камни. Потому что на самом острове подходящих камней недостаточно. И хотя котики работали без дураков, не жалея себя и набивая свои первые кровавые трудовые мозоли, к сожалению, полноценное каменное укрепление возвести не успели. В тихий предрассветный час водяной страж подал сигнал о приближении противника. Крокодилы пошли в атаку.